Глава 10. Драммер. Ладно, кажется, в тысячный раз повторила Драммер. Но это естественный ход вещей или нет? Камерон Тюр, советник по науке, был внушительного роста, но разболтанный, с выпирающим адомовым яблоком и поблёкшей татуировкой на пальцах. Он работал в союзе со времён президентства Тиона и оставался на том же месте при Отере и Санджране. При его возрасте и жизненном опыте Драммер ожидал от него взгляда сверху вниз, но советник держался скорее застенчиво и сейчас виновато хмыкнул. "Хороший вопрос в семантическом смысле", ответил он. "Где разница между созданием природы и созданием существ, развившихся в рамках природы?" соса, трудный вопрос, согласилась Эмили Сантос-Бака. Она в совете представляла политический отдел официально не превосходила рангом остальных. Зато лучше других ладила с Драммер, что обеспечивало ей положение первой среди равных. Эмили была моложе Драммер ровно на 2 года. У них даже дни рождения пришлись на одно число, что внушало Драммер капельку приязни к этой женщине, даже когда та оказывалась занозой в заднице. Драммер снова посмотрела на экран. Нечто чуть длиннее двух ладоней. изогнутая когтим или стручком блестящая зелёным и серым в солнечном свете за стенами гальского комплекса на Фусане Она промотала изображение назад и молодой человек на нём ожил С разлечимым щелчком состыковал один коготь стручок или что там за чертовщина с другим так что внутри осталось пустое место в форме миндалины В отверстии моргнул свет заплясали намекая на что-то формы Молодой человек улыбнулся в камеру и повторил то же, что она слышала при каждом просмотре. Наблюдение этого света вызывает чувство великого покоя и связи со всем живым в галактике, а также, по-видимому, стимулирует и прочую чушь. Драммер опять остановила запись. "Миллионы таких спросила она. Пока да, согласился Тюр. Чем глубже уходит шахта, тем больше их попадается. Чёрт побери!" Миры колоний были довольно просты. Несколько домашних хозяйств, несколько поселений, отчаянная копания в местной биосфере в поисках чистой воды и съедобной пищи. Иные неудачливые колонии вымирали до прихода помощи. Другие сдавались, эвакуировались. Но многие пускали корни на камнях и неведомой почве далёких планет и, найдя свою нишу, приобретали устойчивость. Тогда начинались серьёзные исследования. Волна открытий. Масштабные подводные транспортные арки Каразона заграду. Изгибающий световой луч мотыльки Персефоны. Программируемые антибиотики Сыллоса. Все чудеса сложности на Земле продукт одной эволюции. Повторить этот подвиг 13 сотень раз было бы достаточно непросто. Но вдобавок вмешались те загадочные виды что создали врата протмолекулы, медленную зону, огромные вечные города, обнаружившиеся, кажется, на каждой открытой планете. Артефакты древних строителей, способных и готовых подверстать все живое на Земле к еще одной межзвездной дороге. Все это могло оказаться ключом к невообразимым диковинкам. Или к катастрофе. Или к дерьмовой рекламе какого-нибудь плацебо вроде змейного жира. Картинки в стручках могут быть шифрованными летописями погибших цивилизаций, создавших чудеса, к которым люди только подступались, или спорами той дряни, что их погубила, или соляными лампами, хрен их знает. Научная станция на Тинли очень добивается образцов для исследования, заговорила Сантас-Бака. Но не знаю, что это, артефакты технологии или естественные образования. что вклинился Тюр, сложно установить, располагает только ресурсами Фусана. Это я понимаю, перебила Драммер и переключилась на Эмили. Разве такие решения принимаются в общем и целом не в вашей рубке? У нас хватает голосов для принятия контракта, ответила Сантас Бака. Но перекрыть вето их не хватит, Драммер кивнула. Вопрос был не столько в том, стоит ли пересылать психоактивные стручки чужаков из мира в мир, Сколько в том, как бы кому не потерять лицо на собрании комитетов. Так принимаются великие исторические решения. Если мы не видим в них непосредственной угрозы, отправьте как чужие артефакты по протоколу безопасности третьего уровня и покончим с этим. Спасибо, Сантас Баков встала. Тюр почти сразу последовал её примеру. Задержитесь на минутку, Эмили, попросила Драммер, закрывая демонстрационное видео с Пусана. у меня к вам еще один разговор». Тюр вышел, закрыв за собой дверь, а Сантос Бака опустилась на место. Ее равнодушная хмурость была напускной. Драмер выдавила улыбку. Получилось не лучше и не хуже остального. «Знаешь, чему я научилась, когда-то работая с Фредом Джонсоном?» – начала Драмер. «Не запускай дела слишком надолго. Всегда есть соблазн не трогать, пока не горит, но при этом...» Ты рискуешь всю жизнь только и разгребать пожарище». «Ты о структуре трафика, которую Земля с Марсом продвигают для Ганимеда?» У Драммер дрогнуло сердце. Она умудрилась забыть о насущном деле, и это напоминание ее придавило. «Нет, я о проблеме Рассенанта и ее связи с...» Она ткнула большим пальцем в пустой монитор, где только что прокручивалось видео со стручками. Мы получили в руки губернатора планеты-колонии. Формально Ассоциация миров еще не запрашивала его статус. Но это лишь дело времени. Я так и вижу, как Ферри Фиск потирает свои толстые пальчики. Очень неплохо бы разобраться с этим заранее». «Вот оно что», — протянула Эмили. «Ну, у меня на этот счет состоялось несколько неофициальных разговоров. Идея запросить согласие ООН». «Ну, ее так просто не протолкнешь. Мы не для того так далеко ушли, чтобы снова спрашивать разрешение у правительства комочка грязи». Драмер кивнула. Враждебность между внутриками и поясом оставалась для нее главным препятствием в работе. Она и сама не видела много проку в коалиции Земля-Марс. «Это понятно», — согласилась она. «И мне тоже не нравится. Но это позволит нам откреститься от новых уговоров Джеймса Холдена». Чего мне точно не надо, это чтобы тринадцать сотен миров увидели в нашем Союзе проблему. Втянуть в раскол ООН, хотя бы чисто номинально, означало бы разделить с ними ответственность. Пусть этот Хьюстон и его веселые разбойники гниют в тюрьме ООН, а мы тогда останемся просто извозчиками, доставляющими корабли с места на место. Пленник — дело иное. «Или», — поправила Сантос Бака, — Мы признаём факт, с которым только флиртовали с тех пор, как выбрались из голодных лет, и начинаем рассматривать союз как правительство 13 сотен миров. Не желаю быть президентом 13 сотен миров, возмутился Драммер. Я хочу управлять транспортным союзом, регулирующим движение через врата. А все эти планеты и спутники пусть себе занимаются своими делами, не влезая в наши. У нас и так рук не хватает. «Будь у нас больше работников, Эмили!» — объявила Драмер. «Знаешь, что наверняка не решит ни одной из наших проблем. Еще один комитет». Пока Эмили смеялась, стол Драмер издал тихий звон. Тревожное сообщение от Вогана. Первоочередное. Она оставила его повисеть. «Если дело не в том, что дом народа вот-вот развалится на части, от лишней минуты не убудет. А если и разваливается...» Она ничем не поможет». «Ты видела те же сводки по логистике, что и я», — продолжала Драмер. «Ожидать, что Союз возьмется определять политику целого...» Звонок повторился немного громче. Драмер, зарычав, стукнула по экрану. «Принять». Появившийся Воган, не дав ей времени рявкнуть, сказал. «Сообщение с Лаконей, мэм». Драмер уставилась на него. «Что?» «Пришло предупреждение, что лаконские врата активировались», — объяснил Воган. следом новое сообщение. Доклад с Медины поступил, он отвел было взгляд, но снова посмотрел на нее. Четыре минуты назад. Открытой связью? Да, мэм, только аудио. И не шифрованное. Сообщение для прессы. Давайте послушаем, сказала она. Зазвучал голос, тихий и теплый. Ей вспомнилось шерстяное одеяло из детства, одновременно уютное и кусачее. Драмер ему не доверяла. Граждане объединённого человечества. К вам обращается адмирал Треха, командующий флотом Лаконии. Мы открываем свои врата. Через 120 часов мы выйдем в медленную зону для доставки на станцию Медина персонала и средств, обеспечивающих участие Лаконии в предстоящем великом прогрессе человечества. Мы надеемся на дружескую встречу. Повторяю сообщение. «Ну...» — начала Санта с бака и осеклась. «Вот уж чего не предвидела». «Ладно...» — Драмер заглянула в её круглые глаза. «Собирай всех, Эмили». Космический город, дом народа, до сих пор оставался на орбите Марса, поблизости от Земли и Солнца, в чёртовой дали от спутников Юпитера и Сатурна. Десять часов ушло на то, чтобы услышать отклики всех экспертов Союза. И ещё 5 для полного их обзора и выпуска единого заявления. Любой вопрос, разъяснение, любые новые нюансы и протесты отняли бы примерно столько же времени. Большую часть оставшихся до возвращения Лаконии 120 часов Драмер отвела на ожидание ответов. Сообщения летали между планетами и лунами, космическими городами и станциями со скоростью света в вакууме. Её чертовски не хватало. Голос на записи определили как принадлежащий Антону Трехе, лейтенанту марсианского флота, ушедшему на Лаконию с отколовшимися кораблями после бомбардировки земли. Да, голос могли подделать, но техническая служба склонна была считать его подлинным. Со станции Медина сообщали о всплесках света и излучения во вратах Лаконии. Признаки соответствовали приближающимся с тормозным ускорением кораблям. Сколько их и какого типа, пока оставалось только догадываться. Марс, при внезапной и безнадёжной попытке свободного флота захватить власть, лишился почти трети своих кораблей. Одни достались свободному флоту в системе Сол, другие ушли на Лаконию. За минувшие с тех пор десятилетия Земля и Марс понемногу восстанавливали свои космические силы. Технологические прорывы, основанные на изучении чужих артефактов, кружевные пластины, магнитные ловушки с обратной связью, компенсирующие инерцию орудия точечной обороны, стали за это время обыденностью. Даже если корабли за вратами Лаконии сумели в деталях выяснить процесс производства, им ещё понадобилось бы построить верфи и создать производственную базу. 13 лет без обновления долгий срок. Самым вероятным представлялся сценарий по которому в Банановой Республике Дуарте что-то не заладилось, и пришлось восстанавливать связи, чтобы вытребовать, выключить или выторговать необходимое ему или тому, кто теперь там у власти, для выживания. Драммер несколько зацепила особая отметка в рапортах разведки. Спекуляции на тему судьбы активного образца протомолекулы, похищенного стиха во время войны. Она помнила тот день. Пришлось драться в собственных коридорах за собственную станцию. Она как сейчас ощущала ту холодную ярость, обнаружить предательство в своих же рядах. И как держался тогда лидер, Фред Джонсон. Ей и теперь недоставало Фреда. Сидя в кресле перед терпеливо дожидавшимися её внимания рапортами разведки на мониторе, Драммер гадала, как бы разобрался со всем этим он. Не только с Дуартой и Лаконией, со всем этим Её монитор звякнул и высветил оранжевый флажок умеренной срочности. Новый доклад с Медины с уточнённой аналитикой по подписи двигателей по ту сторону Врат. Шумно выдохнув, Драммер открыла сообщение. Данных, конечно, всё ещё не хватало, но очевидно, зафиксированные двигатели либо не числились в реестре, либо изменились настолько, что больше не соответствовали базе данных. Она пробежала пальцем по сопроводительному тексту. чтобы утомлённый взгляд не терял строти. Во флоте Эдварда имелся по меньшей мере один корабль класса Donnager. Судя по размеру дюзвого выброса, возможно, вот этот. Постаревший, да, износившийся, но всё ещё грозная сила. Она встала и потянулась. Боль начиналась между лопатками и уходила в основание черепа. Слишком засиделась за чтением докладов, которые следовал бы оставить Вогану. как никак переваривать информацию главная его обязанность, но и её тоже. О себе Драммер доверяла больше, чем ему. Она нашла на схеме корабля Эмили Сантос Баку. Время было позднее, но её молодая помощница тоже не уходила к себе в каюту. Система атаскала её в столовой администрации. При мысли о еде пробудился желудок. Забытый голод вспыхнул пожаром. Драмер быстро отстучала сообщение с просьбой подождать ее. Потом закрыла свой монитор, ввела пароль безопасности и вышла. Коридоры Дома народа сохраняли ощущение новизны. Захваты для рук и ног на стенах еще не сносились, как на поживших кораблях и станциях. Все лампы светили неуловимо ярче, показывая, что установлены совсем недавно. Ничто пока не успело испортиться или поломаться. Их огромный плавучий город ещё настигнут приметы старости, но пока что он блеском и совершенством походил на молодой Сингапур, хорошо налаженный город. Вытолкнуть бы его сейчас к самым звёздам, и всё было бы тик-так. Она застала Сантас Баков в обществе мужчины постарше, в сером тренировочном костюме. Тот кивнул Драммер, а когда-то сел отошёл. Эмили улыбнулась. Похоже, тебя не помешает подкормить? Обед был давно Через минутку займусь. Ты доклады видела? Кроме самых последних, да? А что совет? Эмили сосредоточилась, задумалась, замкнулась в себе, как игрок в покер и заговорила осторожно, взвешенно. Довольно трудно проникнуться беспокойством из-за флотилии дряхлых марсианских кораблей под командой состарившихся на десятилетия капитанов. Честно говоря, я несколько удивлена, что там ещё есть кто-то живой. Согласна. В голосовых характеристиках сообщения не просматривается признаков высокого напряжения и никаких требований не предъявлено, по крайней мере пока. Знаю, Эмили, читала рапорты. Я спрашиваю, что ты о них думаешь. Сантос Бака развела руками, старый ещё школьный жест, говорящий: "Вот она я, всё как есть перед тобой". По-моему, нам предстоит увидеть шайку эгоцентричных паганцев, сообразивших, что их славная независимость в изоляции ничего не стоит. Если позволить им не терять лица, может, найдём дорожку к реинтеграции. Только Марс может создать осложнения. Захочет вывести их на гору Олимп и там вздёрнуть как изменников. И мне так думается. Есть идеи, какой подход к ним найти по этому поводу? Я обменялась несколькими сообщениями с адмиралом Ха. Она землянка, но со связями в высшем командовании Марса, ответила Сантасбака. Всё неофициально. И ещё Маккалел из службы безопасности, само собой. Есть ещё вероятность, что они попытаются прибегнуть к силе. С кораблями, которые десятилетиями не переоборудовались и верфи не видели, напомнила Драммер. А у нас рельсовые пушки прогреты и готовы наделать дыр в любом грубияне. И мы допускаем такую вероятность? Мы же не ставки делаем. Даже будь у них новёхонький флот, захват наших рельсовых непростая задача, Драммер прикинула. Можно запросить пару кораблей поддержки, просто на всякий случай. Если выяснится, что Лакония нарывается на пинок подзад, я не стану посылать корабли за их врата. Зато проще будет выторговать то соглашение. Если Марс учует кровь и шанс отомстить, Вдруг да коалиция ЗМ «Земля-Марс» окажется более заинтересована в укреплении сотрудничества и договоренностях. Это было бы совсем другое дело, согласилась Сантос Бака. Приятно убедиться, что они с ней дуют в одну дудку. Драмер немного опасалась, что Совет выдвинет собственную стратегию. Дрессировка котят входила в ее обязанности, но, к счастью, не в этот раз. Она, как могла, уклонялась от чести стать политической силой. И уж точно не желала командовать военной. Если по ту сторону лаконских врат намечается война, пусть её ведёт Марс. "Ну и хорошо", подытожила Драмер. "Ничего такого, с чем бы мы не справились".